Часть 3. Четверть стен Эронтелла окружала громадная область. Половину западного района города – кладбище Эронтелла. В других городах тоже были кладбища, но ни одного такого большого. Оно было построено, чтобы не дать подняться мертвецам. Многое все еще было неизвестно относительно того, почему появляется нежить. Но она, как правило появлялась там, где живые встречали свой конец. Вероятность появления нежити из убитых или тех, кого не оплакивали, была выше. Вот почему было обычным делом встретить нежить на месте прошедшего сражения и в руинах. Арантеллу, возле которого множество раз происходили сражения с Империей, необходимо было гигантское кладбище, чтобы мертвецы не восставали. Место – где люди могут отдать последние почести мертвым. Для соседней нации, империи, в этом отношении все было таким же. У королевства и империи было соглашение во время войны отдавать дань памяти умершим. Хотя они сражались друг с другом, они все же считали нежить общим врагом. Кроме того, у нежити была еще одна проблема. Если оставить ее без внимания, может появиться более сильная нежить. Вот почему искатели приключений и стража каждую ночь патрулировали кладбище и уничтожали мертвецов, пока они еще слабы. Кладбище было окружено стеной, линией, отделяющей живых от мертвых. Четырехметровые стены не шли ни в какое сравнение с крепостными стенами, но этого было достаточно, чтобы люди могли по ним ходить. Ворота были большими и крепкими, проломить их было непросто. Все это предназначалось для того, чтобы защититься от мертвецов, стоящих на кладбище. С обеих сторон ворот были лестницы, а у стены была возведена обзорная башня. Каждая смена состояла из пяти стражников, а они, зевая, поочередно следили за кладбищем. Кладбище освещалось столбами, на которые был наложен вечный свет, так что было светло, несмотря на ночь. Но всё же тёмные места имелись, и надгробия тоже мешали просмотру. Стражник с копьём рассеянно оглядел кладбище, зевнул и сказал товарищу. «Сегодня ночью тоже тихо. Ага, всего лишь пять скелетов было, да? По сравнению со скоростью их появления в прошлом, это практически ничего. Да, шесть богов что, назад к себе призвали души мёртвых? Вот было бы чудесно». Остальную стражу заинтриговала эта тема, и они присоединились. Со скелетами и зомби мы справиться можем. Но копьями уничтожать скелетов трудновато и хлопотно. Думаю, с упырем справиться сложнее всего. А для меня самые сложные – это скелеты-многоножки. Если бы тогда не пришли на помощь недалеко патрулирующие из приключений, я был бы уже мёртв. Скелеты-многоножки? Я слышал, если оставить слабых мертвецов то на их месте появится сильный. Если убивать, пока они слабы, сильный не появится». «Да, совершенно верно. Капитан нашего патруля прочёл лекцию патрулю, который ходил на прошлой неделе. Вино, которое они ему подарили в качестве извинений, было великолепно. Но я не хочу снова это испытать. Но если подумать, непоявление нежити может означать неприятности. Почему?» Ну, такое чувство, будто наш надзор что-то упускает. Не переживай так сильно. Нежитей обычно не так уж и много. Я слышал, что мертвецы встают чаще, когда хоронят тела убитых людей в бою против Империи. А если войны нет, их ведь должно быть меньше, не так ли? Стражники кивнули в знак согласия. Хотя в деревнях тоже хоронили своих мертвецов, они никогда не слышали о частом появлении нежити. Сейчас, когда ты это упомянул, положение на равнинах Кас вышло из-под контроля. Ага, я слышал, там появился невероятно сильный мертвец. На этих равнинах произошло сражение между Империей и Королевством. Это место было довольно известно сильной нежитью. Искатели приключений, нанятые Королевством и Рыцарями Империи, довольно часто уничтожали там нежить. Важность этой работы побудила отряд поддержки Королевства и Империи... Основать там небольшой городок. «Я слышал!» Заговоривший стражник вдруг замолчал. Другой стражник почувствовал из-за этого беспокойства и сказал. «Эй, не умолкай! Тихо!» Стражник, который тогда замолчал, похоже, что-то разглядел в темноте. Он вгляделся в кладбище. Остальная стража решила последовать его примеру. «Ты это слышал? Может, воображение разыгралось?» «Я ничего не слышал. Но запахло землей. Мы недавно копали могилу. Запах именно такой. Не шуми так!» «Эй! Эй! Смотрите там!» «Стражник указал на кладбище. Все посмотрели в то место. Там двое стражников бежали к главным воротам. Они тяжело дышали, а их широко открытые глаза налились кровью. Пропитанные потом волосы прилипли к лбу». Такая сцена заставила стражу почувствовать, что случилось что-то неладное. Стражники, патрулирующие кладбище, ходили в группе по десять человек. Почему их только двое? Они бежали без оружия и, похоже, опасались за свою жизнь. «Быстро! Откройте ворота! Сейчас же!» Услышав их отчаянный крик, стража спустилась по лестнице и поспешно открыла ворота. Два стражника с пронеслись через ворота, не дожидаясь их полного открытия. «Что случилось?» Два стражника с бледным лицом, тяжело дыша, призвали. «Быстрее закройте ворота! Сейчас же!» У всей стражи прошли мурашки по коже. Они закрыли ворота и поставили на место засов. «Что случилось? Где остальные?» Один из двух стражников поднял голову. У него на лице был шок. «Их...» «Их съела нежить!» Услышав, что восемь товарищей пали, все посмотрели на капитана. Тот сразу приказал. «Ты, взберись на стену и посмотри!» Стражник взобрался по лестнице и на полпути остановился. «Ну что, что там?» Трясущимся голосом он прокричал. «Нежить! Целая куча нежити!» Стражники прислушались и услышали. По ту сторону стены словно несся табун лошадей. Было шарашен не только первый стражник, который это увидел, но и все остальные. Просто невообразимое количество нежити шло к воротам. Сколько же их тут? Больше ста. Или двух сотен. Может, тысячи. Там, куда не попадал свет, было бесчисленное множество мертвецов. Было трудно их пересчитать. С гнилым зловонием бесчисленные мертвецы неустойчивыми шагами приближались к воротам, будто туча. Там были не только зомби и скелеты. Среди них виднелось и некоторое число сильной нежити. Вурдалаки, пожиратели, упыри, утопленники, собиратели мертвечины и так далее. Стражники затряслись от страха. Город защищают стены, и нежить не сможет атаковать мирных жителей. Не пробившись сквозь них. Но даже если мобилизовать всех стражников, вряд ли они смогут сдержать такую большую толпу. В стражу шли обычные крестьяне, и они надевали простые доспехи они не были уверены, что смогут истребить всю нежить. А еще некоторые мертвецы могли, убив человека, превратить его в своего сородича. Если все пойдет плохо, стражники превратятся в нежить и нападут на товарищей. Летающей нежити пока еще видно не было. Но если вскоре обо всем не позаботиться, появится и она. Это лишь вопрос времени. Это приводило стражников в ужас. Волна нежити врезалась в стены. Удар! Удар! Толпа несообразительной нежити не чувствовала боль. Она просто билась в ворота. Похоже, они осознали, что проломив их, смогут напасть на живых. Удар! Удар! Удары! скрип гнущихся ворот под натиском силы нежити и стоны все пребывающих мертвяков. Нежити не нужно было беспокоиться за свою жизнь. Она, не останавливаясь, шла на ворота, будто таран. Видевшие это стражники обливались холодным потом. «Бейте в колокол! Вызовите подкрепление из сторожевого поста! Вы двое! Сообщите другим воротам о чрезвычайном положении!» Капитан, собравшись силами, начал отдавать приказы. «Вы, что сзади, атакуйте копьями, подходящую к воротам нежить!» Стражники, услышав приказы, вспомнили свой долг и начали бить копьями мертвецов внизу. По нежите, заполонившей всю землю, попадать было легко. Ткнуть копьем, оттянуть назад и снова ткнуть. Темная кровь и изгнившая плоть сильно воняла. Но стражники повторяли одни и те же движения, будто фабричные рабочие. Несколько мертвяков потеряли свою отрицательную жизненную силу и были растоптаны нежитью, которая наваливалась сзади. У нежити отсутствовал интеллект, так что они не отвечали на атаки копьем. Стража, повторяя одни и те же действия, утратила чувство страха. Будто бы нежить этого и ждала. а, -а, -а! послышался крик, а когда все посмотрели в ту сторону, увидели, что шею стражника окутало что-то длинное и извивающееся. Это были гладкие и розовые кишки. В том месте, с которого они тянулись к стражнику, стояла нежить по форме напоминающее яйцо. Перед нею было большое отверстие с извивающимися, будто паразиты, органами нескольких человек. Эта нежить была известна под названием яйцо внутренностей. Кишки потянули стражника. А! закричал он, но никто не успел ему помочь. На помощь! Спасите! А! он закричал снова. Все стражники увидели ужасающую судьбу товарища. Он был съеден заживо скоплением нежити. Защищающие тело доспехи и попытка руками защитить лицо лишь продлили это ужасающее мгновение. Пальцы, руки, голова. Со всего этого была содрана кожа. «Отступаем! Вниз со стен!» Увидев, как яйцо внутренности снова начало извиваться, капитан приказал отступать. Все стражники кинулись вниз по лестницам, и звук нежити, ударяющий о ворота, стал громче. А скрип отчетливей. Отчаяние. Шансы прихода подкрепления, прежде чем появится более сильная нежить, были слишком невелики. Как только ворота откроются, вырвется волна смерти, которая заберет множество жизней. Отчаяние было написано на лице у всей стражи, как вдруг послышался металлический ляск. Все посмотрели в ту сторону. Перед ними на монстре с чёрными умными глазами сидел воин в полной броне. Возле него стояла красотка, которая не вязалась с этим местом. «Эй, тут опасно! Быстро уходите!» В этом мгновение стражники увидели медаль, висевшую на груди воина. Искатель приключений. Но проблеск надежды погас, как только они увидели, что медаль «Медная». Невозможно, чтобы искатель приключений низкого ранга смог разрешить этот кризис. На всех накатило разочарование. Воин ловко спрыгнул с монстра. «Разве ты не слышал? Побыстрее покинь это место!» «Нарбирал, передай мне мой меч!» Голос у воина был очевидно мягче, чем у стражников. И несмотря на шум толпы нежити, был необычайно ясным. Красотка подошла к воину и достала меч из-за его спины. «Посмотрите назад! Разве там не опасно?» Услышав предупреждение воина, стражники обернулись и увидели, как над ними навис их конец. Там стояло нечто на 4 метра выше стены. Гигантская нежить, созданная из бесчисленных трупов и упырей. Стражники закричали, и собрались было бежать. Но перед глазами начало происходить что-то неожиданное. Воин держал свой меч в стойке, будто собираясь бросить копье. Что он делает? Ответ возник в следующее мгновение. Воин швырнул меч с невообразимой силой. Стражники проследили, куда тот полетел, и увидели нечто ещё более невероятное. Созданный из мертвецов гигант, монстр-нежить, которого казалось невозможно победить, Пошатнулся, будто бы его ударил ещё больший враг. Затем он упал назад с колоссальным грохотом. «Не вставай у меня на пути, нежить!» Тёмный воин сказал лишь это. Достал другой меч и шагнул вперёд. «Откройте ворота!» Стража не сразу поняла, что тот говорит. Они поняли лишь, когда несколько раз моргнули. «Нет, не говори ерунды! На другой стороне огромная толпа нежити!» «И? Какое это имеет отношение ко мне, Мамону?» Все потеряли до речи, столкнувшись с абсолютной уверенностью воина. «Забудьте, ничего не поделаешь. Если вы не хотите открывать, я сам туда доберусь». Воин побежал, оттолкнулся от земли и исчез по ту сторону стены. И он был в полной броне. Казалось, будто это иллюзия. Стража не могла поверить в случившееся. Они, открыв рот, уставились в опустевшее пространство. Оставшаяся красотка медленно взлетела в воздух, и когда почти перелетела через стену, была остановлена. «Пожалуйста, подождите! Возьмите этого короля с собой!» Сказал могущественный монстр, на котором ехал воин. Голос был достоин такого величественного вида. Красотка чуть нахмурила брови, что не бросило тень на её красоту и ответила. «Взберись по лестнице. Или ты боишься травмироваться, упав с такой маленькой высоты?» «Конечно нет. Этот король хочет быть возле хозяина. Хозяин, подождите этого короля!» Гигантский монстр на большой скорости пробежал мимо стражников. Проворно взобрался по лестнице и спрыгнул со стены. Настала тишина. Будто после шторма. Они стояли на месте неопределённое время. Когда все собрались с духом, один из стражников дрожащим голосом спросил. «Эй, вы это слышите?» «Слышим что?» «Звуки нежити!» Испуганный стражник дрогнул, прошептав это. Даже прислушавшись, они ничего не услышали. Бесконечные стуки о ворота тоже прекратились. «Вы в это верите?» воин! Он с лёгкостью пробился через такую толпу мертвецов и пошёл дальше невредимым. Стражники почувствовали потрясение и восхищение. Шум утих, потому что новая цель увела отсюда всю нежить. Наверное, до сих пор тихо потому, что где-то там продолжается бой. Неправдоподобная мысль заставила стражников забраться на стену. Они, не веря своим глазам, просто простонали. «Что случилось? Тот воин! Кто это был?» Единственное, что они увидели – землю, усыпанную бесчисленными телами. Трупы были будто сложены в холмы. Тела заполняли всё кладбище. У некоторых мертвецов ещё осталась отрицательная жизненная сила. Но они едва шевелили конечностями и потеряли способность сражаться. Как и ожидалось, ветер принёс гнилое зловоние. И вдалеке слышались звуки боя. «Не может быть! Они до сих пор сражаются! Они прорвались через огромную кучу нежити! Просто непостижимо!» «Кто же этот воин?» «Кажется, он назвался Мамоном!» «Просто невозможно, чтобы такой умелый искатель приключений был с медной медалью!» «Он должен быть легендарным обладателем Адамантовой медали!» Все кивнули в знак согласия. Такие навыки определённо не уровень медной медали. Он должен обладать более высокой медалью, должен быть героем. Другой возможности просто нет. Мы, наверное, видели легендарную фигуру. Тёмного воина. Нет, тёмного героя. Кто-то прошептал, и все кивнули.